Кожаная коробочка под моим кулаком взорвалась, и пергаментные ленты медленно спорхнули на землю. Я треснул его так быстро, что он, наверное, решил, это что-то сверхъестественное. Из группы, столпившихся за ним, раздались вопли протеста, мол, так нельзя, меня следует побить камнями, высечь плетьми и так далее. Моя буддийская терпимость была на исходе. И я треснул его еще, в нос. На сей раз он рухнул. Его поймали два дружка, а еще один выступил из толпы и полез зачем-то в свой кушак. Я знал, что если они захотят, то за замесят меня довольно быстро, но, думаю, они вряд ли бы решились бы. Трусы. Я схватил человека, который вытаскивал нож, выкрутил оружие у него из рук, всадил железное лезвие меж камней в стене дома, обломил его и вернул рукоятку. «Уходи», — сказал я человеку очень тихо. Он ушел, и все его дружки с ним вместе. Я зашел в дом посмотреть, как справляются с кризисом Джош и остальные. «Знаешь, Джош, — сказал я, — мне кажется, самое время расширять пастырство. У тебя тут уже много сторонников. Может, нам перебраться на другой берег? Вообще из Галилеи на некоторое время?» «Проповедовать язычникам?» — спросил Нафанаил. «Он прав», — сказал джошу «Шмяк, то есть?» «Стало быть, так и запишем», — сказал я. У Иакова с Иоанном была только одна лодка, где поместились бы мы все собаки в Рафаломее. Она стояла на якоре в Магдале в двух часах ходьбы на юг от Капернаума. Поэтому мы выдвинулись с утра пораньше, чтобы нас не задержали в деревнях по дороге. Джошуа решил нести благую весть язычникам. И теперь мы перебирались на другой берег, в город Гадара, что в Десятиграции. Там держали всех Гоев. Пока мы ждали лодку на Магдальском берегу, вокруг джошу собралась толпа женщин, стиравших белье, и упросил его рассказать о царстве. Неподалеку я заметил молодого мытаря. Он сидел за небольшим столом под тростниковым зонтиком. Парень прислушивался к Джошу, но я не мог не отметить, что глаза его не отрываются от женских седалищ. Я бочком подобрался ближе. — Круто, да? — сказал я. — Да, круто, — ответил мытарь. Лет ему было около двадцати, худой, мягкие каштановые волосы, короткая оборотка и светло-карие глаза. «Как тебя зовут, откупщик?» «Матвей», — ответил он, — «сын Алфеев». «Ничего себе, моего отца также зовут». «Слушай, Матвей, а ты же, наверное, писать, читать умеешь, да?» «Ну, еще бы». «И не женат, правда?» Нет, был помолвлен, но еще и свадьбу не сладили, а родители отдали ее за богатого вдовца. Печально, у тебя, наверное, душа болит. Очень-очень грустно. Видишь, вон тех женщин, такие вокруг Джоша, постоянно увиваются. А лучше всего, знаешь что? Он дал обед безбрачия. И ни одна ему не нужна. Ему интересно только человечество спасать, это царство Божие на землю нести. Ну, которое во всех нас, конечно. А вот женщины, по-моему, ты понял, «Должно быть чудесно. Ага, роскошь немыслимая. Мы сейчас едем в Десятиграде. Э, Чего б тебе с нами не поехать?» «Я не могу. Мне поручили таможенный надзор за всем этим побережьем. А он мессия, Матвей, мессия. Подумай только, ты и мессия». «Ну, я не знаю. Женщина, царство. Ты же слыхал, как он воду в вино обращает». «Но мне правда нужно. Ты когда-нибудь пробовал бекон, Матвей?» «Бекон? Это и свиней, что ли? Нечистая еда?» Джошуа Мессия, Мессия говорит, что нормально, вкуснее ты ничего в жизни не съешь, Матвей, и женщины его обожают. Мы едем бекон каждое утро вместе с женщинами, ей-богу. Мне тут все закончить нужно, сказал Матвей. Заканчивай, слушай, пойметь мне тут кое-что заодно, а? Я перегнулся через его плечо и показал на несколько имен в Гроссбухе. Увидимся на борту, когда закончишь, Матвей. Я вернулся на берег, где Яков с Иоанном подтянули лодку так, что до нее можно было добраться вброд. Джошуа благословлял прачек и услал их назад к стирке, рассказав притчу о пятнах. «Господа!» — крикнул я. «Прошу прощения, Иоанн, Иоанн и вы, и Петр с Андреем. В этом квартале налогах можете не волноваться, все улажено». «Как?» — спросил пётр «Где ты денег достал?» Я обернулся и макнул Матвею, трусившему к берегу. «Вон тот добрый человек!» «Откупщик, Матвей, он едет с нами». Матвей подбежал ко мне остановился, ухмыляясь, как дебил и переводя дух «Здрасте», и он робко помахал остальным ученикам. «Добро пожаловать, Матвей», — сказал Джошуа. «Милости просим в царство». Затем покачал головой, повернулся и побрел по воде к лодке. «Он тебя любит, молец», — сказал я. «Ей же ей любит». «Так настало десять». Джошуа заснул на груди сетей, накрыв лицо широкой соломенной шляпы Петра. «Прежде чем тоже сесть и задремать под мерный плеск волн, я отправил Филиппа на корму объяснять Матвею про царство и Духа Святого».